Часть четвертая. Лето бедствий. Глава первая. Нормандский поход. Не может все всегда быть злосчастным. Ага, вы уже заметили Аршамбо, что это одно из самых любимых моих изречений. Да-да. Среди всех поражений, всех мух, всех разочарований, Всевышний, дабы поддержать дух наш, посылает нам Хот ь чуточку блага, надо только уметь ценить это. Господь ждет от нас лишь благодарности, дабы доказать неизреченную доброту свою. Посмотрите сами. После лета, принесшего Франции великие беды, и будем говорить прямо, не слишком с п о с п е ш е с т в о в а в ш е г о моей миссии, посмотрите, как нас обласкала погода и какая чудесная теплынь стоит на всем нашем пути. Это небеса пожелали п р и о б о д р и т ь нас после ливней, которые замучили нас в Берри. Я боялся, что мы, продвигаясь к северу, попадем в полосу непогоды, ветра и холода. Поэтому-то я совсем было решил, что прикажу заделать все щели в моих носилках, а сам закутаюсь в мех и стану согреваться горячим вином. А вышло наоборот. Воздух стал мягче, солнышко сияет. И нынешний декабрь скорее похож на весну. В Провансе такое порой бывает. Но я никак не ожидал, что при въезде в Шампань нас встретят яркие лучи, возлощенные солнцем поля, такая жара, что даже лошади под чепраками покрываются потом. Сейчас, поверьте мне, разве только чуточку холоднее, чем в начале июля, когда я ехал в Бретей. чтобы в Нормандии встретиться с королем, ибо выехав из а Виньона 21 июня, я был 12 июля. А, Вы помните сами, я вам об этом уже говорил, и капотчи за недужил именно тогда от нашей быстрой езды. А что король Иоанн делал в б р и т е е осадил? Он осадил замок. Чем и закончился его недолгий н о р м а н д с к и й поход, не п р и н е с ш й ему большой славы? И это еще мягко сказано. Хочу вам напомнить, что герцог Ланкастер высадился в Котантене 18 июня. Особенно следите за датами, это очень важно в данном случае. Светило? Нет-нет. На тот день я не изучал расположение светил. Я хотел только сказать вам, что когда идет война, время и быстрота значат столько же, а почасу больше, чем многочисленность войска. Через три дня л а н к а с т е р соединился в а б б а т с т в е Монтебур с уже находившимся на континенте войском, которое Роберт Ноль, этот славный военачальник, привел из Британии и с теми людьми, что поднял Филипп Наварский. Сколько же народу привел каждый из них? Филипп Наварский и Годфруа де Аркур собрали вместе больше сотни рыцарей. У Нолля воинство оказалось посильнее: три сотни ратников, пятьсот лучников. Впрочем, не одних только англичан были среди них и бритонцы. Эти пришли с Жаном де Монфором, который. п р е т е н д о в а л на герцогство б р е т о н с к о е коль скоро его нынешний владелец граф де Блуа считался приверженцем Валуа. Наконец Ланкастер вряд ли мог насчитать полтораста рыцарей и две сотни лучников. Зато у него был хорошо налажен ремонт лошадей. Когда король Иоанн II услышал эти цифры, он з а х о х о т а л так, что даже брюхо у него ходуном заходило. Неужто надеются его запугать таким ничтожным воинством? Если это все, что может собрать его д р о ж а й ш и й кузен король Англии, нам особенно тревожиться нечего. Видите, Карл, сын мой, как я был прав! Видите, о д о р о г е мы м без боязни можем держать заточение моего зятя Карла Наварского. Да-да, я был тысяч у раз прав, когда не обращал внимания на этих. пигмеев наварцев, раз они сумели раздобыть себе только таких вот жалких союзников. И тут началась похвальба. Недаром же он в начале этого месяца велел созвать в Шартре свое войско. Разве это не разумная предусмотрительность? Ну что вы скажете, о друзьям? Что скажете вы, сын мой Карл? Теперь то вы сами видите, что достаточно созвать всего половину войска, а не все. Пусть они поспешают, эти славные англичане, пусть углубляются внутрь страны, мы обрушимся на них и отбросим их в устие с е н ы Мне передавали, что редко, когда видели короля в таком веселом расположении духа. И я охотно этому верю, ибо этот неизменно битый в о я к а обожал войну, во всяком случае, обожал ее в мечтах. нести с ь вперед, бросать приказы с седла своего коня, которым все повинуются б е с п р е к о с л о в н о еще б ы ведь на войне люди повинуются, во всяком случае в самые первые ю д и переложить все финансовые государственные докуки на плечи Никола Брака, Лариса, Бюси и прочих, жить среди мужчин, а не в окружении дам, двигаться, без конца двигаться, есть в седле. жадно заглатывая огромные куски, или же встать биваком на обочине дороги в тени развесистой яблони, уже усыпанной мелкими зелеными яблочками, получать донесения лазутчиков, изрекать великие истины, которые потом будут передаваться из уст в уста. Если у врага жажда, пусть пьет собственную кровь. Класть руку на плечо какого-нибудь в спыхнувшего от радости рыцаря. Да ты не утомим, Бусико. Твой верный меч зарежался в ножнах благородной куси. Впрочем, одержал ли он хоть одну победу? Ни одной, ни разу. Когда ему исполнилось двадцать два года, его отец ф и л и п п о л у а назначил его главой воинства в Генегау. Титул странноватый, глава воинства. И там его здорово разбили англичане. В двадцать пять лет с еще более пышным титулом, казалось, он самых изобретает владыки побед. Он недешево обошелся жителям Лангедока в течение четырех месяцев, держал в осаде Эгион, город при слиянии Ло и Гаронны, а победы так и не добился. Но послушать его все батали, как бы печально они ни кончались. были истинными чудесами доблести. Еще ни один человек на свете не извлекал из опыта непрерывных поражений такой уверенности в своих воинских талантах. На сей раз он сознательно старался продлить все радости походной жизни, пока он ездил в Сен-Дени за а р и ф л а м о й и п о т и х о н е ч к у п о л и г о н е ч к у добирался до Шартра, г е р ц о к Ланкастер, тем временем. Обойдя Канс юга, переправился на другой берег Дива и расположился на ночь биваком в л и з ь е Память о набеге рыцарей э д у а р д а III и особенно разграблении Кана, несмотря на десятилетнюю давность, еще не изгладились в памяти людской. Сотни горожан были убиты прямо на улице, похищено сорок тысяч штук сукна, все драгоценности увезены за л а м а н ш И только каким-то чудом удалось последнюю минуту предотвратить пожар. Нет, нет, жители Нормандии ничего не забыли, поэтому они спешили поскорее пропустить английских лучников через город. Тем паче, что Филипп де Эвре Наварский и месьер Годфруа де Аркур широко оповестили всех, что вот эти англичане, мол, наши друзья. м а с л о молока и сыра было в изобилии. Сидр сам лился в глотку. На тучных пастбищах раздобрели кони. Честно говоря, прокормить тысячу англичан в течение всего одного вечера менее накладно, чем платить своему королю круглый год пошлину на соль, подымную подать и налог по восемь д е н ь е с каждого л и в р а торгового оборота в Шартре. И он второй имел случай убедиться, что войско вопреки всем его ожиданиям собралось не полностью и не полностью готово к походу. Он-то считал, что у него под началом будет сорок тысяч человек, с трудом насчитали одну треть. Но разве этого недостаточно? Разве этого даже не слишком много, принимая во внимание малочисленность неприятеля? Ба, кто не явился, тому платить не стану. Еще выгода получится, но я требую, чтобы неявившимся сделали письменное внушение. Пока Иоанн Второй восседал в своем расшитом лилиями королевском шатре и диктовал непокорным укоризненный послание, я ж е л и король желание явил, то долг рыцаря герцог Ланкастер дошел уже до п о н т от мэра. Ленного владения короля Наварры. Он освободил замок, который безуспешно вот уже несколько недель осаждали французы, и укрепил наварский гарнизон, оставив ему провианта на целый год. Потом, повернув на юг, отправился грабить аббатство Бек-Эллуэн. Пока к о н е т а б л ь герцога Финский старался установить хоть какой-то порядок в войске, собравшемся в Шартре. Ибо те, что явились сюда, целых три недели болтались без дела и уже начинали терять терпение. А главное, пока Кон е Табль с т а р а л с я уладить раздоры между двумя маршалами, Одрегемом и Жаном де Клермоном, ненавидящими друг друга всей душой, герцог Ланкастер подступил уже к стенам Конша и выбил оттуда людей, занявших замок именем короля Франции, а потом поджег замок. Так ушла с клубами дыма была я память о р о б е р е и Артуа, еще совсем недавняя, о Карле Злом. Нет, замок этот никому еще счастья не приносил, и Ланкастер двинулся на Бритей. За исключением и в р е в с е угодья, которые король и о а н н пожелал отхватить из л е н н ы х владений своего зятя, были одно за другим отобраны обратно англичанами. Мы раздавим этих воров в Бритее, гордо заявил Иоанн Второй, когда наконец его войско тронулось с места. От Шартра до б р и т е я семнадцать л ь е Король пожелал покрыть это расстояние за один переход. Уже к полудню многие начали отставать, когда измученные в конец люди добрались до б р и т е я Ланкастера там уже не оказалось. Он пошел приступом на крепость. Выбил французский гарнизон и заменил его крепким отрядом под командованием вояки н а в а р ц а Санчо Лопеса, которому тоже оставил провианта на целый год. Король Иоанн имел великий талант быстро находить себе утешение. Мы перережем их всех вернее, скричал он. Ведь верно, дети мои. Дофин признавался мне потом, что он не посмел сказать слух, что по его мнению просто глупо гнаться п я т н а д ц а т и т ы с я ч а м за одной тысячей. Ему не хотелось показаться перед людьми маловером, в отличие от младших своих братьев, которые слепо во всем подражали отцу и горели желанием броситься в бой, даже самый юный из них Филипп, хотя ему не исполнилось еще и четырнадцати. Верней лежит на берегу а в р а Это ворота в Нормандию. Англичане промчались через город накануне, подобно о пустошительному урагану, а французы в глазах жителей Вернея нахлынули подобно широко разлившейся в половоде реке. Герцог Лонкастер, отлично понимая, что вся эта река может с минуты на минуту хлынуть на него, постерёкся идти на Париж. Возя с собой богатую добычу, захваченную в походе, и уводя с собой множество пленников, он благоразумно подался на запад. н а л е г л ь н а л е г л ь они пошли н а л е г л ь объясняли виланы. Услышав эти слова, король Иоанн почувствовал себя отмеченным перстом Божьим. Надеюсь, вы поняли почему? Да нет, а р ш а м б о вовсе не изорла. А из-за свиньи т о н к о п р я х и Вспомните, к а убийство Карла Испанского. Там, где было совершено преступление, именно там свершится и отмщение. Своим людям король дал поспать только четыре часа. в л е г л е Он нагонит англичан и наварцев и наконец-то пробьет час его торжества. Так, девятого июля. Сделав краткую остановку у порога Свиндитон-Каприаки, только чтобы преклонить железный наколенник, странное все-таки зрелище для войска: король молится и льет слезы перед дверью какой-то х а р ч е в н и Он наконец-то заметил копья Ланкастера в двух лье отлегля на о пушке леса Тюбев. м н е рассказывали обо всем, что произошло, дорогой п л е м я н н и к тремя днями позже. Шлемы пришнуровать, построиться, крикнул король. Но тут к а н е т а б л ь и оба маршала впервые в жизни выступили согласно. Государь сурово заявил: "Одригем, вы сами видели, как пламенно я служил вам, и я тоже подхватил клермон. Но с нашей стороны было бы непростительным безумием сразу ввязываться в битву." Просто нельзя требовать от людей, чтобы они сделали еще хоть один шаг. Вот уже четыре дня вы не даете им ни отдыха, ни срока. Да и нынче вы вели их еще быстрее, чем обычно. Люди выбились из сил, взгляните сами. Лучники до крови стерли ноги. И не будь у них копий, на которые они могут опереться, они все попадали бы на землю. Ох, уж это мне пехота р а з д р а ж е н н о о грызнулся Иван второй, вечно всех задерживает. Но и конница не в лучшем состоянии, отрезал Одригем. У большинства лошадей сбито холка, остальные хромают и перековать их негде. От жары у вспотевших людей до спехи до крови намяли поясницу. Не ждите ничего доброго и от ваших рыцарей, пока они как следует не отдохнут. Кроме того, государь, добавил Клермон, посмотрите, какая перед нами местность! Как же тут и д т и в а т а к у Перед нами густой лес, и где-то рядом прячется месье Ланкастер. Ему легко будет оттуда отойти со своим отрядом, а наши лучники застрянут в ч и щ о б е и нашим к о п ь е н о с а м придется сражаться за стволами деревьев. Король Иоанн. впал в гнев, кляня всех и вся, и людей, и неблагоприятные обстоятельства, вечно вмешивающиеся в великие его замыслы. И вдруг он принял решение, одно из тех неожиданных своих решений, из-за которых придворные л ь с т и ц ы прозвали его добрым, в надежде, что их слова будут ему переданы. Он о т р я д и л двух своих о руженосцев, плюя на д ю в а л я И Жанна де Коркире герцогу Ланкастеру и наказал им передать ему вызов на бой. Сам Ланкастер расположился на поляне, перед ним строем стояли лучники, а лазутчики зорко следили за французской армией и в ы с м а т р и в а л и дороги для отхода. Итак, голубоглазый герцог увидел, как к нему ведут окруженных небольшим конвоем двоих королевских оруженосцев. которые в о д р у з и л и над ревка копья, расшитый лилиями стяг и дудели в р о г словно герольды на турнире. Сидя в окружении своих союзников Филипа п н а в а р с к о г о г о т ф р у а де Аркура и Жана де Манфора, он молча слушал речь, которую начал держать Плюян Дюваль. Король Франции пришел во главе огромной армии, а у г е р ц о г а людей совсем мало. п о с е м у предлагает и о а н Второй в ы ш е н а з в а н н о м у г е р ц о г у вступить на утро в бой с равным числом рыцарей, как с одной, так и с другой стороны, будь то сотня, полсотни или даже пускай всего тридцать человек в условленном заранее месте, и пускай бой ведется по всем правилам рыцарской чести. Ланкастер весьма любезно выслушал предложение того, кто говорил от имени ф р а н ц и и но не слишком-то прославился в мире своей рыцарственностью. Он заверил посланцев Иоанна II, что обсудит их речи со своими союзниками, и при этом обвел рукой сидящих вокруг него сеньоров, ибо вопрос слишком серьезен, чтобы решать его одному. Таким образом, оба оруженосца решили, что Ланкастер даст окончательный ответ завтра. В этом они у в е р и л и короля и о а н а который тут же приказал раскинуть свой шатер и забылся мирным сном. И ночью французская армия превратилась в армию Храпунов. Утру в лесу Тюбев не оказалось никого. Видны были лишь следы отошедшего войска, но ни одного англичанина, ни одного наварца. л а н к а с т е р благоразумно отвёл своих людей к Аржантану. р о л ь ю а н Второй громко выражал свое презрение к противнику, не знающему, что такое честь, и умеющему лишь грабить жителей, когда поблизости нет нашего воинства, а если их вызывают на частный бой, так они бегут, сломя голову. Мы носим свой орден звезды на сердце, а их орден подвязки хлопает их по икром. Вот в чем наше различие. Они рыцари бегства. Но собирался ли он пуститься за ними в догонку? Оба маршала предлагали бросить по следу Ланкастера наиболее свежие рыцарские части. Но к великому их изумлению Иван II отверг это предложение. Похоже было, что он счел битву выигранной, раз противник не принял его вызова. И так он решил возвратиться в Шартр и распустить свое войско, а по пути. Он отберет у англичан Бритей, на что Одригем заметил, что Ланкастер оставил в Бритей достаточно крупный и хорошо подготовившийся к осаде гарнизон под началом опытного командира. м н е известно это место, государь, отобрать его будет не так легко. Тогда почему же наши оставили его? возразил король Иоанн. Я сам поведу осаду. И вот тут-то, дорогой племянник. Я и сопровождавший меня к а п о ч ч и встретились с королем, и было это двенадцатого июля.